Утро было приятным. Не жаркий воздух, пение птиц, шелест листвы — все это создавало умиротворенное настроение. Они шли уже часа два. Природа проснулась, и солнце уже поднялось над горизонтом. Горы оставались позади, и они вышли на равнину, фрагментарно поросшую лесом. Шли они по низине, стараясь, чтобы их не было видно издалека. Деревьев становилось все больше, и вскоре они уже должны были войти в лес. Местность начинает плохо просматриваться, Я, пожалуй, пойду вперед в авангард. разведую что там и как, сказал Игорь. Рыбу возьми, сказал папаша. Он может оказаться полезен. Он же здесь проводник. Вообще-то, моя работа пока не началась. Я же должен показывать сложные места. А про эту часть острова я вообще мало знаю. Но я пойду, мне все равно. Это я просто проинформировал. Игорь ускорил шаг, рыба поспешил за ним, и они вскоре скрылись между деревьями. Остров, континент. — Я все время путаюсь, — сказал Сема. — Как все-таки правильно? Мы привыкли говорить «остров», хотя, возможно, с точки зрения географии, это и континент. Я не уверен. Но смотри, если мужскую и женскую часть рассматривать как единое целое, несмотря на разрыв в 200 километров, то получается примерно 1000 километров ширина и около двух длина. Это много, даже очень. Контролировать такую территорию нелегко, имея ограниченный ресурс. «Отсюда следует интересный вывод», — сказал папаша. «Я, как человек самоуправляющий, понимаю, насколько это сложно, тем более с такой непростой публикой. Так что тот, кто сумел взять власть на этой половине, хотя и аккумулировал вокруг себя большие человеческие ресурсы, но это все равно небольшая часть тех, кто здесь обитает. Его сила доминирующая, с ним наверняка не хотят связываться. Но я сомневаюсь, что он подчинил себе больше десяти процентов. Думаю, даже меньше» хотя конкретных цифр у меня, разумеется, нет. Это просто логика. Невозможно контролировать такую массу людей, не имея никакой инфраструктуры. Это просто большая банда, на данном этапе воодушевленная одной идеей. Ветер переменится, и они разбегутся. Но перед этим, скорее всего, сожрут того, кто ими управляет. В прямом смысле, удивился Сема. Я говорил в переносном, но как знать, ответил папаша. «Я, если честно, не об этом спрашивал», — сказал Сёма. «Я имел в виду просто географию». «Я понял, но решил поделиться своими мыслями, которые как раз сейчас у меня в голове бродят. Очень важно понимать суть происходящих процессов, иначе ты будешь действовать, просто реагируя на ситуацию, и рано или поздно проиграешь. Тактика важна, но стратегия — наша все». «Ты поэтому пошел сюда?» — спросила Лиана. «Чувствуешь угрозу и упускаешь контроль?» Я говорил, зачем пошел. Это все правда. Есть, конечно, и дополнительные мотивы, не скрытые, а именно дополнительные. Да, определенная угроза есть, пока она не очень большая. Но кто знает, что будет дальше? Нужно увидеть все своими глазами и понять, что делать. Да и женский анклав стоит попытаться спасти. Я не уверен, что получится. Не вижу пока вариантов, как это сделать. Но если не попытаемся, то тогда точно им конец. А почему пошел именно с нами? — спросил Сёма. — Что, нельзя было набрать небольшую группу из проверенных людей? — Можно. И, возможно, я бы так и сделал, если бы вы не подвернулись внезапно. А тут все сошлось. Можно не верить в Бога или судьбу, но иногда проведение так все устраивает, что поверить в случайное стечение обстоятельств становится просто невозможно. В этот раз я почувствовал, что все складывается именно так, как должно, и что я должен быть здесь, где сейчас. Возможно, это не очень рационально, но если бы я не слушал свою интуицию, то давно бы уже был мертв и уж тем более не стал руководить тюрьмой. А вот это я полностью разделяю, сказал вдруг Сема. Меня сюда тоже фатум привел. Но я не то, что не жалею, я счастлив. Сколько раз я мог свернуть не туда, и моя жизнь сложилась бы иначе. Любая мелочь могла изменить цепочку событий и принятых мной решений. Но я сейчас здесь и считаю, что мне невероятно повезло». С этими словами он обнял Лиану за плечи. «Странно говорить о везении, идя по враждебной территории, как любит говорить папаша, самоубийственную миссию», — сказала Лиана. «Я вообще-то не об этом говорил, это частности». «Да я поняла», — сказала Лиана и чмокнула его в щеку. «Поговорим про сибаритов, спросила она уже у папаши. «Давай», — с энтузиазмом отозвался тот. «Эта тема меня очень интересует», — «Это наши постоянные торговые партнеры». «Были. Думаю, теперь о них можно говорить в прошедшем времени», — сказал Сёма. «Мы их всех уничтожили», — добавила Лиана. «Если это так, в чем я пока сомневаюсь, то вы тогда не люди, а монстры. Или у вас огромная и хорошо вооруженная армия. Как вам это удалось?» — удивился папаша. «Загнали их в одно здание. Они свезли туда кучу оружия, готовые обороняться. Но одна наша героическая барышня...» проникла внутрь и взорвала их к чертовой матери. Нам с ними даже поговорить не удалось. Ну и корабль их тоже разнесли точным попаданием из пушки, с удовольствием рассказал Сёма. — У вас есть пушка? — удивился папаша. Сёма пожал плечами, мол, а что такого? — Это все хорошо, но вот только у них много кораблей, и в одно здание загнать всех сразу было бы проблематично. Понадобилась бы гигантская постройка, — сказал папаша. Что. — хором сказали Лиана с Семой. А что, вы не знали? — Сдается мне, что вы уничтожили только одну их группу. — Это очень плохо. Лиана покачала головой и глубоко задумалась. Сема тоже шел печальный и озадаченный. — А чем они вызвали столь бурную вашу ненависть, не расскажете? — поинтересовался папаша. — Отчего же не рассказать? — сказал Сёма. — Узнав, где находятся роботы на консервации в больших количествах, они приплыли туда втерлись в доверие к местной общине, а потом при помощи этих самых роботов, перепрограммировав их, за одну ночь уничтожили практически все местное население, а это тысячи человек. Три сотни детей, которых они пропустили, укрылись в лесу и потом 10 лет вели с ними партизанскую войну, потеряв за это время две трети своих друзей. А эти сибариты оставили в живых лучших специалистов и заставляли работать на себя, но держали их при этом в клетках, как животных в зоопарке. «Женщин тоже в клетках держали, потому что община эта чисто мужская. Дом радости это у них называлось», — добавила Лиана. «Если ты считаешь, что они не заслужили смерть, то я тогда не знаю, кто заслужил». «Этого я не знал», — помрачнев сказал папаша. «Тогда вы все правильно сделали. Но получается, что проблема не решена». «Да», — согласилась Лиана. «Мы думали, что это была вся их группа, и теперь те, кто там остался под угрозой». «А где все это произошло?» — спросил папаша. — Я думаю, не стоит об этом говорить, — сказала Лиана. — Не то, чтобы мы лично тебе не доверяли, просто не хочу давать лишнюю информацию. Она же имеет свойство распространяться самыми непредсказуемыми способами. Кто-то что-то услышал, потом передал другому, тот сболтнул третьему и может дойти до того, до кого не нужно. Это место очень уязвимо. Оно нуждается в защите. Если туда еще кто-нибудь нацелится в надежде разжиться роботами, Это может плохо кончиться для тех, кто там живет. Но сибариты то про это место знают, — сказал папаша. Они наверняка вернутся туда. Да, и это теперь наша новая головная боль, — сказала Лиана. Сейчас об этом лучше не думать, — сказал Сёма. Мы все равно ничего не можем предпринять в данный момент. А кто они вообще такие, ты знаешь? — спросила Лиана папашу. Они из первых колонизаторов или нет? Откуда они вообще здесь появились? И почему могут плавать на больших кораблях безнаказанно? И Если ты говоришь, что их много, почему сверху к ним не применяют санкции, раз это такая серьезная сила? Бывает так, что ответ содержится в самом вопросе. Я этого точно не знаю. Они мне, разумеется, не рассказывали. Но если порассуждать, мне тоже казалось странным, что они используют большие корабли, как правило, вооруженные. Из этого я сделал вывод, что они как-то связаны с теми, кто держит планету под контролем. Они помешаны на золоте. Возможно, они торгуют им с теми, кто наверху. Даже невозможно, а скорее всего. Из-за это золото, наверное, покупают себе определенные привилегии и товары. Вспомните фонарики. Да, сюда всякие штуки попадают разными способами, но обычно не запакованными в заводские коробки сотнями штук. Такие товарные объемы возможны только при прямых поставках. Значит, существует оборот золота и товаров с внешним миром, и они его контролируют. Вот кто они такие? Мне выяснить пока не удалось. Тайна, покрытая мраком. Возможно, в основе лежит некая группа эмиссаров сверху, для которых это просто бизнес по добыче золота, а бойцов они набирают здесь, из местных. Народу-то по планете шляется немерено, насколько я знаю. Но, может, все совсем и не так. Это просто мои догадки». «Очень убедительная версия, надо сказать», – задумчиво произнесла Лиана. «Мы слышали еще такой вариант, что это определенная каста выживальщиков, которые играют в долгую. Ну, типа, у них такие туры, очень дорогие, где они могут строить свою новую жизнь. Но это тоже слухи. Хотя, если это правда, то это тоже не мешает им делать бизнес на золоте. Но бизнес бизнесом – это одно, а вот те методы, которые они используют, – это уже совсем другое». Если их общественное устройство включает рабовладение, то нам с ними не по пути. Я не просто так пытаюсь создать здесь общество, построенное на справедливости. Если вы думаете, что я из-за фонариков придам свои убеждения, то это не так. А из-за роботов? — спросила Лиана. Деньги и другие материальные ценности не имеют значения. Я тюрьму превращал в нормальное общество. Здесь, на этом острове, происходит то, чего хотели те, кто это все придумал анархия и короткий срок жизни, чтобы можно было забрасывать сюда людей со всей галактики нескончаемым потоком, не опасаясь перенаселения. И если вы думаете, что я вот так продамся, то вы меня совсем не поняли». «Да нет. Мы не это имели в виду и не хотели обидеть», — примирительно сказала Лиана. «Просто часто вся принципиальность упирается в цену вопроса. Цена бывает разная, и не всегда она материальная. Наверняка и у меня, и у мы И у любого из нас есть что-то, за что он переступит через всех. Просто эту уязвимую точку не всегда легко найти. Может, ты и права, но я всегда старался следовать своим принципам и убеждениям. Благодаря этому я многого достиг. А вот рыба — это явная моя противоположность. Он вообще беспринципный, и посмотрите на его жизнь. Болтается, как мусор в водовороте, — сказал папаша. И когда я говорю «достиг», имею в виду не свои личные блага, а то, что я сумел сделать. Моя деятельность спасла много жизней и дала возможность на достойное существование большому количеству людей. Я по ночам хорошо сплю, потому что совесть моя чиста. Оно того стоит». «И как же ты, такой идеальный, здесь оказался?» — иронично спросила Лиана. «Приблизительно как Игорь». «Ситуация другая, но смысл тот же», — ответил папаша. «Только вот я занимал куда более высокое положение в армии, и опыт управления у меня уже был приличный. Это мне, конечно, очень помогло». «Ты, получается, тоже жертва?» — Спросила Лиана. «Не очень хочется называть себя жертвой, но в данной ситуации это так. Наверху, где принимаются большие решения, очень трудно сохранить свои моральные принципы. Машина меня перемолола, но не думайте, что я там был один такой». Везде есть люди, которые имеют другие убеждения и хотят как лучше, и многое у них получается. Но бывают моменты, когда они входят в непреодолимое противоречие с системой, и тогда система их уничтожает. Я скажу даже больше. Хороших людей подавляющее большинство, но парадоксальным образом не они устанавливают правила игры. Хотя почему парадоксальным? Они просто пытаются играть честно, а это заведомо дает преимущество их противникам. Просто если бы и плохих было больше, то мир давно бы улетел в тартарары, но он держится и постоянно развивается. И что самое интересное, на долгой дистанции темные силы, назовем их так, всегда проигрывают, по той простой причине, что в основе развития цивилизации лежат светлые силы. Я немного и, может, высокопарно упростил ситуацию, чтобы было более наглядно, но я просто так думаю. Мир развивается несмотря ни на что, а значит, правильные люди — продолжают в нем доминировать, даже если иногда кажется, что это и не так. Просто действия неправильных более заметны. «Да», — согласился Сема, — «я как-то жил в доме, где кто-то гадил в подъезде». Хотя сами жильцы были тоже возмущены этими действиями, но на их репутацию все равно падала тень. Плохой подъезд, невоспитанные люди, которые гадят там, где и живут. Потом поставили, наконец, скрытую камеру и выяснили, кто это делал. Это оказался один человек, его мотивы так и остались невыясненными. С ним разорвали договор аренды и выселили. После этого все наладилось, но долгое время о жителях этого дома судили по одному сумасшедшему. Это частный пример, но такое случается на каждом шагу. «Как говорится, хороших людей больше, но плохие чаще встречаются», — подытожила Лиана. В этот момент раздался приглушенный свист, И они быстро отбежали в густые заросли, где затаились и стали ждать. Минут через пять пришел рыба. «Большая банда», — сказал он шепотом. «Прямо у нас на пути. Придется обходить». «Что они там делают?» — спросил папаша тоже шепотом. «Не знаю. Ничего. Просто разбили временный лагерь», — ответил рыба. «Ну, обойдем. В чем проблема?» — прошептал Сёма. «В том, что половина бродит по лесам в поисках дичи. Не хочется этой дичью оказаться», — ответил рыба. «И один как раз сейчас идет в нашу сторону», — сказала Лиана, прислушиваясь. «Может, это Игорь?» — спросил папаша. «Нет, Игоря я бы узнала. Он по-другому передвигается». Все замолчали и стали ждать. Через некоторое время хрустнула ветка, потом еще одна. Тот, кто шел, не очень хорошо умел двигаться тихо. Вскоре в просвете между деревьями они увидели крадущегося человека. Он внимательно осматривался по сторонам, похоже, выискивал дичь. Вооружен он был длинной заостренной палкой. Когда он оказался совсем близко, Лиана внезапно вышла к нему навстречу. Человек замер, и глаза его очень сильно расширились. Меньше всего он ожидал встретить в лесу девушку. «Извините, вы не могли бы мне помочь? Я совершенно заблудилась», — начала Лиана. Она подошла к нему уже совсем близко. Он так и продолжал стоять, остолбенев и выставив вперед свое копье. Когда Лиана приблизилась, она осторожно, можно даже сказать ласково, Уперлась пальцем в кончик копья и отвела его в сторону, что дало ей возможность приблизиться к незнакомцу вплотную. Он продолжал стоять и не предпринимал ничего, только, вытаращив глаза, смотрел на Лиану. Возле уголка его рта скопилась слюна, и, не удержавшись, потекла по подбородку. Лиана, увидев это, укоризненно покачала головой и врезала ребром ладони ему по горлу. Человек захрипел, выпустил копье и повалился на колени. Лиана помахала рукой, подзывая остальных. «Есть чем заткнуть ему рот?» – спросила она. «Найдем», – ответил папаша и полез в твой рюкзак. Он достал вязку вяленого мяса, завернутую в холстину, и, размотав, положил в рюкзак прямо так. Холстин уже скомкал в комок и протянул Лиане. Она засунула ее пленнику в рот. В это время папаша отрезал небольшой кусок веревки от своего мотка и тоже дал ей. Лиана обвязала его вокруг головы незнакомца, чтобы он не выплюнул кляп. «Пойдем прогуляемся», — сказала она и подтолкнула человека в ту сторону, откуда они все только что пришли. Нужно было увеличить дистанцию с лагерем банды. «А как же Игорь?» — проявил рыба неожиданную заботу. «Он нас найдет», — ответила Лиана. «Нам нужно допросить пленников в спокойной обстановке». «Прям вот надо», — рыба пожал плечами. «Он вам ничего путного не расскажет». А если вы будете так тормозить возле каждой кучки отщепенцев, то мы год будем идти до места назначения. Хотя, конечно, дело ваше. Рыба немного постоял, как будто ждал, что Игорь сейчас появится из-за дерева. Но когда все скрылись в лесу, поспешил следом. Оставаться одному ему совершенно не хотелось.